Глава 51. Жанетта стала моей правой рукой. Ей скоро должно было исполниться 30, но для меня она была всё той же весёлой и внимательной девочкой. Теперь, будучи замужней женщиной с четырьмя детьми, она нуждалась в заработке, чтобы помочь своей семье. "Я только что получила заказ на 500 пар на замкетке", сообщила я ей однажды утром. Не представляю, как мы справимся, если не будем шить день и ночь. Мы разговаривали, не отрываясь от работы. По мастерской эхом разносилась свинговая мелодия. К запаху джута примешивался тонкий аромат духов Жаннетты: жасмин и флёрдоранж, более сладкий, чем у калет. Воспоминания о подруге всплывали в моей голове по любому поводу. Я нашла кое-кого, сказала Жаннетта. Я подняла голову. И она готова начать прямо сегодня. Иголка ныряла и выныривала из ткани, пудрово-розовой ткани, которую мы пришивали к золотистой союске. Накануне я читала интервью с балериной из Парижской оперы. Там было фото маленьких танцовщиц в розовых купальниках. Меня тронул их нежный образ. Она умеет чуть Я могла обучить её, но в тот момент мы были завалены работой. Да, и очень хорошо. Она работала у Герреро. Я вновь подняла голову, удивлённая. О ком мы говорим? У Герреро оставалось всего около 20 швей. Я её знаю? Думаю, да, ответила Жанетта, смутившись. И тут же продолжила, не дав мне ничего сказать. Ей нужна помощь, Роза. Её отец с ней очень жесток. Мать тоже не особо ласковая. Я бы хотела, чтобы ты с ней встретилась. У Жаннетт был очень загадочный вид. Через час она привела невысокую, пухленькую брюнетку лет 20. Тонкий нос, длинные тёмные волосы, широкие бёдра и испуганный взгляд. Роза это анжель. Анжель? Я задачно сдвинула брови. Имя, фигура, тёмные волосы. Во всём, кроме болезненной застенчивости, эта девочка была копией своей матери. Я радушно её поприветствовала. Наша встреча меня взволновала, но я постеснялась это показать. Эта малышка сама того не зная, вместе с нами перешла через горы. Когда она сняла пальто, сходство с бывшей ласточкой стало ещё сильнее. Живот её был немного округлён. На секунду мне показалось, что я вижу Кармен. История повторялась. Всё как всегда. Но я решила сделать что-то, чтобы для Анжель её ход изменился.